Глава тридцатая. Консуэла оставалась в странном оцепенении. Невеликодушное поведение Альберта и негеройские чувства удивляли ее. Она поразилась легкости, с которой он сам разрешил задачу ее участи. Неужели так легко далось ей счастье? Разве закон любовь леверани? Все слышанное казалось ей сном, Ее увлечение незнакомцам поощрялось. Строгие невидимые равняли его Альберту по великодушию, мужеству и добродетели. Сам Альберт оправдывал и защищал ее от порицаний Тренка. Наконец, невидимый и Альберт далеко не осуждали их взаимную страсть, предоставляя свободу выбора и не препятствуя их непреодолимой симпатией. И все это без сожалений и борьбы, без усилий и угрызений, без единой пролитой слезы. Дрожа больше от волнения, чем от холода, Консуэла спустилась в зал с сводом и развела огонь, который Альберт и Тренк только что загасили. Она глядела на следы их ног, отпечатанные на пыльных плитах, Консуэла необходимо было это доказательство, чтобы верить в действительность бывшего их присутствия. Сидя у очага, подобно мечтающей Сандрильоне, охраняемой домовыми, она погрузилась в глубокую думу. Такая легкая победа над судьбой казалась ей невозможной. Но страх не поколебал спокойствия Альберта, значит, и она могла не сомневаться. Альберт не страдал, и его любовь не восставала против такой справедливости. Самую великую жертву, какую только в силах человек принести Богу, он делал с восторженной радостью. Непостижимая добродетель этого, единственного в своем роде человека, внушала консуэла страх и удивление. Не указывала ли это наружная нечувствительность Альберта на новое помешательство? После преувеличения страданий, вызванного исключительностью чувства, не ослабели ли в нем память и сердце? Мог ли он так быстро излечиться от любви, и была ли она настолько незначительна, что простая сила воли и логическое решение уничтожили ее бесследно? Восторгаясь победой его философии, Консуэла чувствовала себя униженной при мысли, что эта давняя страсть, которой она вправе была гордиться, разрушена одним дуновением. Она припоминала выражение его лица и произнесенные им слова. Это выражение лица было ей незнакомо. Очевидно, он изменился в наружности так же, как и в чувствах. Правда говоря, это был совсем другой человек. И если бы звук его голоса, его черты, действительность его речей не подтверждали истину, Консуэла могла бы думать, что видит его двойник, этого вымышленного тресмежиста, которым, по уверению доктора, хотели подменить Альберта. Перемена в наружности и манерах Альберта, происшедшая от состояния и спокойствия и здоровья, По-видимому, подтверждало заблуждение Супервиля Он пополнел, помолодел, казался выше, до того выпрямился его стан. Походка изменилась, движения стали гибки, поступ твердая, осанка настолько изящна, насколько прежде была небрежна. Все приемы поражали консуэла. В былое время ему в голову не пришло бы развести огонь. Быть может, видя тренка вымокшим, он и пожалел бы своего друга, но не подумал бы собрать разбросанные под ногами поленья. До того ему были чужды внешние предметы и материальные заботы. Он не стряхнул бы шляпы перед тем, как ее надеть, и не почувствовал бы дождя, струившегося по его длинным волосам. Наконец... он носил шпагу, а раньше не согласился бы даже в шутку взять в руки это оружие парада, символ убийства и ненависти. Теперь же она не стесняла его движения, и ее блестевшее перед огнем лезвие не напоминало ему крови, пролитой предками. Покаяние, наложенное на Яна Жишко в его лице, было тягостным сновидением и сглаженным из памяти влиянием благотворного сна. Быть может, он это забыл, как забыл свою любовь, которая была, но не есть более его жизнь. Что-то неопределённое, необъяснимое происходило в Консуэлла, что-то похожее на горечь, на сожаление, на оскорбленную гордость. Она повторяла последнее предположение Тренка о новой любви Альберта, и это предположение казалось ей правдоподобным. Только новая любовь могла внушить ему терпимость и милосердие. Последние его слова, когда он уводил друга и обещал рассказать ему повесть, роман, не служили ли подтверждением ее догадки, признанием и объяснением глубокой радости, которой он казался преисполнен. Его глаза горели непривычным блеском. Улыбка выражала торжество и упоение. Он улыбался, почти смеялся. Он, для которого смех был неведом прежде. Ирония звучала в голосе, когда он сказал барону, «Скоро ты улыбнёшься от похвал, которые мне расточаешь». Сомнений нет. Он любит, но не меня. Он не оправдывается и не думает бороться. Он благословляет мою неверность, подталкивает меня, радуется и не краснеет за меня. Он оставляет меня беспомощной в слабости, за которую одна я буду краснеть, и весь позор обрушится на мою голову. О небо! Альберт виновнее меня! Увы, к чему открыла я тайну великодушия! пред которым я преклонилась бы, но которого не согласилась бы принять. Только теперь я поняла, что есть что-то святое в клятве верности, от которой Бог один, меняющий наши сердца, может нас освободить. В таком только случае два существа, соединенные клятвой, вправе предлагать и принимать жертвы. Когда же разводом, руководит лишь взаимное непостоянство, то это равносильно соучастию двух существ в преступлении, ибо они убивают в себе любовь, их соединявшую. Всю ночь Консуэла провела в башне, угнетаемая тысячу мрачных, горестных мыслей, и только на рассвете достигла леса. Она без труда нашла прежнюю дорогу, которая в поспешности бегства не казалось ей такой длинной, как теперь. Спустившись с холма, она пошла вдоль ручья до решетки и ловко переправилась по перекладине, соединявшей внизу засовы в уровень с водой. Без боязни и волнения она решила все рассказать своему исповеднику, не тревожась, что ее могут увидеть. Она была поглощена воспоминаниями прошлого, и настоящее представляло для нее второстепенный интерес. Даже Ливерани почти не существовал для нее. Таково сердце человеческое. Зарождающейся любви необходима опасность и препятствия, а угасшая любовь разгорается, когда мы бессильны вызвать взаимность. Следившие за Консуэлла невидимые, казалось, на этот раз не заметили ее ночной прогулки. Дома она нашла на клавикордах письмо от незнакомца, столь же нежное и почтительное, насколько полученное накануне было смелое и страстное. Он сетовал на то, что она боится его и затворяется в своем помещении, словно не доверяет его робкому благоговению, и смиренно молил о позволении видеть ее в сумерках в саду, обещаясь не говорить и не показываться, если она этого потребует. «По отчуждению ли сердца или по внушению совести?» — писал он. «Альберт отказывается от тебя с наружным спокойствием и холодностью. Голос долго заглушает в его сердце любовь. Через несколько дней невидимые известят тебя о его решении и объявят твою свободу. Но ты можешь остаться и будешь посвящена в их тайну». если станешь упорствовать в своем великодушном намерении. А до тех пор я сдержу клятву. Не буду тебе показываться на глаза. Если же ты дала это обещание из сострадания ко мне, и оно тебе в тягость, скажи. Я нарушу все обязательства и убегу с тобой. Я не Альберт. Во мне любви больше, чем добродетели. Выбирай. Да, это верно. Подумала Консуэла, опустив на клавиши письмо незнакомца: Он меня любит, а Альберт нет. Возможно, даже, что он никогда меня не любил, и мой образ был созданием его бреда. Все же его любовь казалась мне глубокой, и дай Бог, чтобы она была настолько сильна, чтобы я победила мою тяжелой и великой жертвой. Для нас обоих это. предпочтительнее спокойного разъединения двух прелюбодейных душ. Или вера не будет легче, если я его отвергну с борьбой и болью в сердце, чем если приму, как развлечение в моем одиночестве, в день негодования, стыда и болезненного опьянения. Она ему ответила следующими словами: Я слишком, Правдиво и горда, чтобы вас обманывать. Мне известно, что думает и на что надеется Альберт. Случайно я слышала его задушевную беседу с нашим общим другом. Он покидает меня без сожаления, и недобродетель победила его любовь. Не хочу следовать его примеру. Я вас любила и отказываюсь от вас, не любя другого. Эту жертву приношу моей чести и совести. Надеюсь, что вы больше не подойдёте к моему жилищу. Если вы поддадитесь страсти и вырвете у меня новое признание, то горько раскаетесь. Моим доверием будете обязаны гневу разбитого сердца и ужасу покинутой души. Это будет пыткой для нас обоих. Своей настойчивостью вы докажете, что у вас нет той любви, о которой я мечтала». Леверани продолжал упорствовать. Он писал, был красноречив, убедителен и искренен в своем смирении. «Вы взываете к моей гордости, но для вас во мне нет гордости. Если бы в моих объятиях вы сожалели об отсутствующем, я, конечно, страдал бы, но не был бы оскорблен». на коленях со слезами я молил бы вас его забыть и вериться мне одному. Как бы мало вы меня не любили, я счел бы это за великое счастье. Таково было содержание целого ряда писем пламенных и робких, покорных и настойчивых. Гордость консуэла уступила в кратчевому обаянию искренней любви. Незаметно она привыкла к мысли, что никем еще не была любима, даже графом Рудольштатом. Оттолкнув чувство невольной досады, вызванной жестокой обидой, нанесенной святости ее воспоминаний, она боялась его обнаружить, чтобы не быть помехой в счастье, какой могла дать Альберту его новая любовь. Она решила принять молча приговор разлучения. который должен был быть ей объявлен советом невидимых, но не подписывала своего имени в ответах к незнакомцу, советуя ему следовать той же предосторожности. отрешившись от альберта и допуская мысль о другой перевязанности консуэла не хотела все таки поддаться слепому опьянению. она запретила незнакомцу показываться и нарушать обет молчания без разрешения невидимых. Она объявила о своем добровольном желании присоединиться к таинственному обществу, внушавшему ей уважение и доверие, сообщила, что будет усиленно заниматься изучением их правил и отдалила от себя все личные заботы, пока добродетелями не заслужит право думать о собственном счастье. Не будучи в силах сказать, что его не любит, она написала, что не хочет любить, не обдумав хорошенько. Казалось, что Леверани покорился своей участи, и Консуэла тщетно осматривала книги, принесенные ей однажды Матеусом от князя, с известием, что Его Светлость со всей свитой покинули резиденцию, но что скоро она будет иметь о нем сведения. Это сообщение ее удивило. Ни о чем не расспрашивая Матеуса, она принялась за изучение тайного смысла древности, христианства, различных сект и обществ, происшедших от него. Эта ученая рукописная компиляция была составлена одним из добросовестных и терпеливых адептов Ордена Невидимых. Сначала серьезное чтение показалось ей утомительным. но мало-помалу оно завладело ее вниманием и даже воображением. Ей снились страшные картины испытаний, производимых в древних египетских храмах. Рассказы о гонениях средневековых сект и о возрождении глубоко потрясали ее сердце и еще более настраивали к религиозному фанатизму скорого посвящения. Две недели она не имела никаких известий извне и жила среди полного одиночества, окруженная тайными заботами рыцаря, но твёрдая в решении его не видеть и не подавать ему много надежд. Летний зной становился чувствителен, погружённая в занятия консуэла отдыхала и свободно дышала только в вечерние прохладные часы. Она возобновила тихие задумчивые прогулки по саду, порой ею овладевало смутное волнение, заставлявшее мечтать о близости незнакомца. Чудные ночи, прохладная тень, одиночество, журчащие ручей среди душистых цветов и растений, влюблённая трель соловья, а затем тишина, еще более сладострастная, свет луны, проникающие сквозь прозрачную тень, наполненных благоуханием беседок, закат Венеры в розовых облаках горизонта, как знать, все эстетические, вечно свежие и могучие впечатления молодости и любви, воскрешали в душе Консуэла опасные грезы, ее легкая тень на серебристом песке аллей, полет птицы, разбуженные ее приближением. Шелест листа, колеблемого легким ветерком, все заставляло ее вздрагивать и ускорять шаги, но едва рассеивался испуг, его заменяло чувство сожаления, и трепет ожидания делался сильнее всех внушений воли. Однажды шум листьев и неясные ночные звуки смутили ее более обыкновенного. Ей послышалось, будто кто-то шёл невдалеке, убегая при ее приближении и приближаясь к ней, когда она сидела. В беспокойстве она осознавала себя бессильной противиться встрече среди живописной обстановки, под таким чудным небом. Дуновение ветра обжигало ее лоб. Она убежала в павильон и заперлась в своей комнате, не зажигая свечи. Спрятавшись за ставень, она пламенно желала видеть того, кем не хотела быть замеченной. Действительно, скоро появился человек, который медленно прошел мимо ее окон, видимо довольный созерцанием обитаемых ею стен. Человек этот был незнакомец. Консуэла его почувствовала по своему смущению и казалось узнала по походке и росту. Скоро сомнения и страх заполонили ее мысли. Эта молчаливая фигура напоминала столько же Альберта, сколько и Ливерани. Оба были одинакового роста. Походка Альберта под влиянием обновленного здоровья стала бодрая. Он не ходил, понуря голову, и выражение лица его утратило болезненно-печальный вид. Консуэлла было так же трудно признать его, как и рыцаря. Последнего она видела раз с мельком. Закрытый плащом он шел впереди на некотором расстоянии. С тех пор, как Альберт изменился, она и его видела всего раз в башне. Теперь же при свете звезд ей трудно было различить одного от другого, и каждый раз, когда она думала разрешить свои сомнения — Блуждающая фигура пряталась среди деревьев и пропадала как тень. Когда же она окончательно исчезла, Консуэла стала себя упрекать, почему не окликнула Альберта и не объяснилась с ним чистосердечно. По мере исчезновения таинственной личности усилились ее раскаяние, и уверенность, что это был Альберт. И издавалось, что он бродил здесь в надежде заговорить с ней и решила, что объяснение это необходимо для выяснения сомнений относительно намерений великодушного или ветреного супруга. Спустившись в сад, консуэла смело побежала за ним, но тщетно обыскала весь парк, не находя нигде его следов. Вдруг она заметила на опушке рощи стоявшего около воды человека. «Был ли это тот самый?» Она окликнула его Альбертом. Он вздрогнул, провел рукой по своему лицу, и когда обернулся, черная маска уже покрывала его черты. «Альберт, вы ли это?» — воскликнула Консуэла. «Я ищу только вас, вас одного». Подавленный возглас выдал в незнакомце движение радости или горя. Он хотел бежать, но Консуэла, узнав по голосу Альберта, удержала его за его плащ, который, распахнувшись, обнаружил на груди незнакомца широкий серебряный крест, слишком хорошо ей знакомый. Это был крест ее матери, который она отдала рыцарю во время путешествия, в знак признательности и симпатии. «Ливерани, зачем вы ослушались меня? Прощайте». Он бросился к ее ногам, расточая ей жгучие и почтительные ласки. «Если вы меня любите и хотите, чтобы я вам также отвечала, то оставьте меня. Я хочу видеть и слышать вас в присутствии невидимых. Ваши ласки пугают меня, а молчание леденит мое сердце». лева не поднес руку к маске, желая сорвать ее и заговорить подобно любопытной психеей консуэла не могла закрыть глаз как вдруг черная покрывало гонцов тайного суда упала на ее голову. рука незнакомца была молча отстранена консуэла почувствовала, что ее поспешно куда то влекут, но без насилия и злобы Затем ее приподняли над землей и когда снова опустили, то она ощутила под ногами дощатое дно лодки. Долго в полном безмолвии везли ее по течению ручья. Наконец развязали глаза, и она увидела себя все в том же подземном зале, где впервые предстала перед судом невидимых.